Глава сорок Либо я полная тупица, либо слишком доверчива. А разве это не одно и то же? «Дилли, твой сын все знает!» — Вилиана ворвалась в комнату королевы, спокойно сидевшей на кушетке у окна и любующейся видом на парк. «С чего ты взяла, Вилли?» — лениво потянулась Дельфари. Ко мне приходил мой сын и спрашивал про служанку, которой ты дала отнести коробку с кинжалами. Ш! -ш, -ш прекрати кричать. Ты хочешь, чтобы все слуги знали об этом? прикрикнула Дельфари, хватая подругу за руку. От ее спокойствия не осталось и следа. Что Сатур тебе сказал? Выслушав рассказ, королева снова откинулась на спинку кушетки и беспечно махнула рукой. Вся эта ерунда! У них нет доказательств. Я знаю, что Салех вызвал мастера теней. Но его слова — это воздух, видение. Им нет веры. Главное, что девчонка мертва и ничего не расскажет». «Да-да, ты права», — проговорила Велли, отворачиваясь. Она встала и прошлась по комнате. Затем снова села перед королевой, взяла ее руки в свои и взволнованно заговорила. «Дили, дорогая, что сделано, то сделано, назад не вернешь, но больше не предпринимай ничего, умоляю тебя! Успокойся, оставь девушку, позволь своему сыну наслаждаться ее обществом, ты же видишь, он относится к ней особенно!» Дельфари выдернула свои руки и прошипела ей в лицо. «Только ко мне, к своей матери, Салех относится особенно!» А эта женщина для него просто красивое тело, как и все остальные до нее. Просто это особенно красиво и хитра. Она специально сопротивляется, чтобы разбудить в нем инстинкт охотника. Женщины в упор смотрели друг на друга. Лицо Дельфари искажало ненависть. В глазах Велианы мелькали непонимание и страх. Что с тобой произошло, подруга? почему ты так изменилась?» Велли еще раз попыталась достучаться до королевы. «Со мной все в порядке, Велли, а вот твое поведение мне не нравится. Ты, похоже, решила, что можешь навязывать мне свое глупое мнение. Я устала от тебя. Уходи и не появляйся, пока не позову». Оставшись одна, Дельфари снова села на кушетку у окна и довольным голосом прошептала. Тем более, что я уже отдала приказы и не собираюсь их отменять. Делия злилась. Куда пропала эта бестолочь Фарида? Второй день не появляется к своей хозяйке, исчезла и ни слуху, ни духу. Именно тогда, когда Делии нужна помощь надежного человека. «Линка!» — окликнула она служанку, принесшую ей чай. Куда подевалась Фарида? Девушка начала хихикать, прикрывая рот ладошкой. Я сказала что-то смешное, прикрикнула на нее Делия. Отвечай на вопрос. Простите, госпожа, просто это так смешно. Наша Фарида нашла себе мужчину. Мужчину? оторопила Делия. Какого еще мужчину? Это тот мужчина, которого поселили во дворце хотя его должны скоро казнить, как говорят. Так вот, Фарида с ним сошлась, и второй день из его комнаты не выходит. Бедненький. Наверное, перед смертью ему было без разницы, с кем ночи проводить, лишь бы с женщиной. Даже не посмотрел на ее уродливое лицо. Или она так и не сняла вуаль с ним в кровати?» Служанка снова противно засмеялась. «Делия «Да нахмурилась и уже собралась отругать паршивку» но вдруг передумала, сделала удивленное лицо. Так этот пленник стар или уродлив, что решил взять Фариду в свою постель? Линка, сядь за стол, выпи со мной чаю и расскажи, что там за мужчина. Довольная милостью госпожи, Линка с важным видом уселась за стол. Делия своими руками налила ей чашку чая и принялась внимательно слушать болтовню девушки. Линка не успела сделать первый глоток, когда Делия воскликнула. «Ох, совсем забыла, что у меня есть конфеты, которые мне подарила госпожа Дельфари. Линка, принеси их, они лежат вон в том комоде». Девушка мигом кинулась исполнять просьбу хозяйки и не видела, как в ее чашке оказалось несколько темных капель из маленького пузырька, который Делия вынула из-под подушки, на которой сидела. Когда Линка прибежала с яркой коробкой в руках, Делия спокойно пила свой чай. «Давай я открою ее, Линка, а ты попробуй чай и скажи, нравится ли тебе этот вкус?» Через несколько минут в комнату Стефианы постучали. «Госпожа, его высочество распорядился принести вам чай». Девушка в платье служанки внесла поднос с чайником и чашками. «Я не просила» отозвалась Стефиана, поднимаясь с кровати. Салеха по-прежнему не было в комнате. С того момента, как он ушел с Сатуром слушать доклад о покушении, прошло уже несколько часов. «Видимо, разговор с мастером теней затянулся», — решила Стефиана. «Его высочество сказал, что это лечебный чай. Его специально изготовил целитель Цезис. Вам нужно его выпить». Безжизненным голосом произнесла служанка, наливая напиток. Подумав, что чашка чая ей не помешает, Стефиана присела за стол и отхлебнула густую темную жидкость. Чай был необычный, чуть приторный, со слабой ноткой чего-то очень знакомого Стефиане. Пытаясь вспомнить, откуда она знает этот вкус, девушка сделала еще несколько глотков. Чашка со звоном раскололась, выпав из разжавшихся пальцев, и Стефиана без сознания сползла на пол.